останавливались и, пригнувшись, разглядывали на снегу звериные следы. Больше всего было следов песца. Попадались и оленьи, а иногда дорогу пересекали большие следы ошкуя. Мохнатые лапы медведя оставляли в снегу глубокие борозды. Казалось, тут волочили тяжелую швабру. Были старые следы, обдутые ветром, они возвышались столбиками, Были совсем свежие. Отогрев в избе добытых песцов, Шарапов аккуратно снял с них пышные шкурки. Песец здесь был очень крупный, снежным, густым мехом чистейшего белого цвета. Две шкурки оказались темноватые, дымчатые. Это был самый ценный голубой песец. На случай встречи с медведем Выходили к ловушкам только вдвоем. Одну рогатину и один топор брали с собой, другой комплект того же оружия оставляли дома. И дома, и на охоте Ашкуй был одинаково страшен. Странно вел себя этот зверь. Иногда он в испуге поворачивал от одного вида лыжни, а иной раз смело шел на человека. Особенно опасен раненый медведь в этом случае он бросался на врага, несмотря ни на что. Неласково к людям темная, холодная арктическая ночь. Но как красивы лунные ночи, сверкающие холодным светом белых полей, ночи, озаряемые полярным сиянием, с полохами. С раннего детства — Поморы наблюдали это таинственное явление, знали его и привыкли к нему, правда, как к чему-то необыкновенному, но также неотделимому от ночи, как звезды и луна. Зимовщики часто любовались удивительной игрой загадочного света. Вот и сейчас Степан, не обращая внимания на мороз, уже целый час смотрит, как на прозрачном своде ночного неба возникают никогда не повторяясь все новые сочетания красок и форм. Ваня, прижавшись к Степану, тоже любуется сполохами и не хочет уходить в избу, хотя нос у него побелел от холода. Сегодня сияние было особенно красивым. В разных местах, над горизонтом, точно нарисованные огненной кистью, появлялись мощные колеблющиеся завесы, рубинового и изумрудного цвета. Мгновение, и они исчезали, растворившись в воздухе. Теперь через весь небосвод кто-то перекинул сверкающий хрустальный мост, а затем яркий зеленый луч, как меч в руках у великана, рассек темный бархат неба. И это видение исчезло. По небу поползли, извиваясь, фантастические огненные змеи, ежесекундно меняя форму и окраску. Вдруг Ваня вскрикнул. Вихри зеленого пламени охватили все небо, сошлись в зените, и из них выплыла гигантская огненная птица. Она парила в вышине, распластав широкие крылья, сотканные из тончайших прозрачных лучей. Прошла секунда-другая, И на небе снова лишь искорки звезды, да где-то на юге одинокий зеленый луч. — Степан, дивно как! — едва шевеля замерзшими губами прошептал мальчик. На прощание расточительная природа показала своим благодарным зрителям еще одно феерическое зрелище. В вышине засияла многоярусная блестящая корона от которой во все стороны мчались многоцветные стрелы холодного огня. Звезды тускнели и терялись в этой величественной игре света, а по снегу перебегали легкие, едва уловимые тени, словно где-то занялось зарево пожара. Ну — к что ж, Ванюха, пойдем в избу греться. Еще поглядишь с полохи-то. бы правду знать... «Отчего в небе такой свет?» — задумчиво заключил Степан. Ваня только теперь почувствовал, как он озяб Сняв рукавицы,